Неожиданные события в жизни, которые все перемешивают и ставят вверх дном. Но вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни совершенно изменился. Весь, до конца, ногтей, стало быть, были же важные обстоятельства». «Ах, боже мой, да что же с тобой было? Не томи, пожалуйста!» — вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алёши. В самом деле он был немного смешён. Он торопился. Слова вылетали у него быстро, часто, беспорядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, говорить, рассказать. Но, рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться.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 Солидного человека из себя корчу, глупец, глупец. Ведь и Богу же мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться — перед тобой. Ах, как должно быть! Ты тогда надо мной смеялась, и как я стоил твоей насмешки! Князь сидел молча. Из какой-то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 «Да я и рассказываю!» – вскричал Лёша. «А вот видишь, у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Лёвенька и Боренька. Один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношение, а те просто необыкновенные люди, графини. Они почти не ходят по принципу,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 — Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну, — заметил князь, как бы про себя, все с той же насмешливой улыбкой. — Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого... — Чего этого? — прервал лёша. Что тебе так странно? Что это выходит несколько из вашего порядка? что никто до сих пор не жертвовал миллиона а она жертвует. Это что ли? Но что ж, если она не хочет жить на чужой счет, потому что жить этими миллионами значит жить на чужой счет. Я только теперь это узнал. Она хочет быть полезна Отечеству и всем, и принести на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали. А как эта лепта запахла миллионам,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 Честно и прямо всю жизнь. И чтобы не говорили о нас, как бы не судили о нас, не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Кали ты хочешь, чтоб тебя уважали, во-первых, и главное, уважай сам себя. Только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя.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 «Нет, это так оставить нельзя». «Чего нельзя оставить?» — подхватил Алёша. «Слушай, отец, почему я говорю все это теперь при тебе? Потому что хочу и надеюсь ввести тебя в наш круг». «Я дал уже там и за тебя слово. Ты смеешься?» «Я так и знал, что ты будешь смеяться. Но выслушай. Ты добр, благороден, ты поймешь. Ведь ты не знаешь. Ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих».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 «Огорчает меня!» Алёша произнёс это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон. «Я...»